Глава 42 Элена и Нико. С 19 марта ничего особо не изменилось. Вообще-то совершенно ничего не изменилось. Даниэль продолжал настаивать на том, что этот выигрыш, которого он почти лишился, полностью предназначался для Офелии, и это свое решение обсуждать с Нико, он отказывался. Если ты действительно захочешь одолжить мне часть денег, когда придет время. Нет. Если ты хочешь одолжить мне часть сейчас, то нет. Если хочешь поучаствовать в... Нет. Эти деньги были для Офелии без всяких «но». Чтобы передать деньги Нико, Даниэлю пришлось бы пройти через бесконечное количество юридических процедур и потерять часть выигрыша, поэтому они решили, что он пока будет храниться у Даниэля. В тот же самый день мы пятером собрались у Даниэля, намереваясь посчитать, сколько денег необходимо на открытие Офелии. Однако нигде не было никакой информации об этом месте. Было ли оно выставлено на продажу, или же его можно арендовать, нам не удалось это выяснить. Зато удалось узнать стоимость аренды других помещений в том районе, из чего стало понятно, что Нико требовалось больше денег. Ему хватило бы на открытие и ремонт, он бы смог оплатить первые месяцы аренды, счета, и книги. Но если Офелия не стала бы приносить прибыль с самого начала, оставшийся у него запас денег был бы чудовищно маленьким, поэтому Нико решил не торопить события. Однажды утром, спустя несколько месяцев после того дня, как мы подступились так близко к мечте, Нико попрощался. «Поцелуй, можешь остаться до моего возвращения» и звук закрывающейся двери. Я проснулась позже, когда солнце уже заглядывало в окно и оповещало о начале жаркого мая. В воздухе витал запах кофе. Возможно, Нико сварил его до своего ухода, или же это была Ева. Когда я лениво потянулась, то натолкнулась на что-то рукой и закричала от того, что меня вдруг накрыла лавина. Когда мне удалось немного привстать, я поняла, что это были стоявшие около кровати книги, чье шаткое равновесие я нарушила. В комнату тут же зашла Ева. В руках у нее был цветочный горшок. «А, это ты?» Она опустила горшок. Тут я поняла, что, скорее всего, она принесла его не просто так. Скорее всего, она его принесла в качестве самозащиты. «Ты собиралась швырнуть в меня горшок?» «Не в тебя». Я засмеялась. «А в кого тогда?» Она пожала плечами. На ней была олимпийка, И шорты, которые София бы точно оценила. Я, в общем-то, и не собиралась им швыряться. Она покрутила горшок в руках. Я бы скорее ему врезала. Ты собиралась стукнуть Нико горшком? Я знала, что он уже ушел, оправдывалась она. Но не знала, что тут осталась ты. Ну да. Он разрешил. Кажется. Я была сонная. Мы погрузились в тишину которую Ева нарушила, шагнув вперед и поставив горшок на книжную стопку. Затем присела на край кровати. «Ты не работаешь?» «У меня сегодня выходной. А ты? Идёшь на учебу? «Надо бы». Она едва заметно улыбнулась. «Я уже несколько дней не виделась с Софией. Она тоже?» «Итоговые экзамены. Слишком много всего». Мы снова замолчали. Что ты сейчас изучаешь?» Ева слегка удивилась. Я заметила это по ее бровям, по взгляду. Сначала она начала отвечать так, будто бы подумала, что я задала этот вопрос из вежливости. «Итоговые экзамены уже совсем скоро. Есть парочка предметов, с которыми у меня все в порядке, но с другими...» «Какими?» «Мне очень нравится языкознание, но я ненавижу прикладную лингвистику». На моем факультете можно выбрать языкознание. Можно было. Поправила я себя. Ну, она есть. До сих пор есть. Но я уже не... Ага. Я сделала вдох. Мне было неудобно. Не из-за Евы, даже не из-за ситуации, а из-за себя. Вдруг я почувствовала себя неудобно из-за себя самой. Ну так что? Как идёт языкознание? Ева мне всё рассказала. Мы проболтали какое-то время. Так долго, что я даже забыла, что меня накрыла волна из книг. Выбравшись из-под них, я прошла с ней на кухню, где мы продолжили болтать. Когда она ушла в университет, оставив меня одну, я загрустила и немного растерялась. Мне было плохо. Так бывало и раньше. И, тем не менее, я решила об этом не думать и вместо этого взяла одну из книг Нико. Я улеглась с ней на диван в попытке прогнать это волнение, это ощущение пустоты, тревогу в горле, покалывание на кончиках пальцев. Я решила не думать об этом. Решила сконцентрироваться на чем то другом. Нико вернулся в полдень, незадолго до того, как пришёл Уиллоу с очередным странным подарком. «Твой кот продолжает находить их», — сказала я, приветствуя Нико и указывая на то, что принес кот. Нико подошел сел у дивана и поднял с пола ракушку. «Где он их только берёт?» Уиллоу выпрямился на другом конце дивана и, не шевелясь, продолжал наблюдать за нами. «Что он хочет нам сказать?» — пробормотала я.